И прислушался. Всесущная личность, называемая также Богом, либо погрязла в текучке свалившихся на нее претензий, либо до крайности была возмущена вмешательством в дела свои, ни на попытку вступить с нею в контакт не реагировала. Подавленный, несколько оскорбленный Андрей Николаевич малость поелозил коленками, сползая с острых камешков, ощущаемых даже сквозь резиновый коврик. Где-то на западе громыхнуло, предвещая грозу, но, возможно, это было сигналом «Продолжай». «Я прошу тебя». Дай мне силу и дай мне желание спасти человека, Имя которого ты знаешь, потому что хватит Оперировать всеобщими категориями добра и зла, Во имя их творилось все зло. Тебе ли не знать, что Опенушкина ждет гибель? Дар прозрения позволяет мне видеть то, что произойдет с твоего соизволения. К дому механизатора подкатит служебный автотранспорт и увезет отца двух дочерей и мужа Капы в тюрьму, ибо никому не дозволено спасать от неминуемой гибели племена уже пораженные трупным ядом. Никому, никому. Погиб Ланкин, который притворяется живым. Арестуют Панова, сдохнет Кольцатый. И сошли в могилу те, которые привели меня сюда. Так помоги мне спасти Опенушкина. Помоги. Ибо жалость к людям обуревает меня хотя знаю гибельность и вредоносность осуществляемого сочувствия Зло всегда кормилось добром оно подпитывается им И лишить зло очередной порции съедобного вот чего я хочу Колхозник Опенушкин, гениальный изобретатель машины, которая могла бы в технике произвести переворот, сравнимый с созданием колеса, давно уже видел, что приехавший к нему столичный гость занят чем-то малопонятным. Сидит на коленцах, что-то высматривает на горизонте, Чтобы не ставить москвича в неловкое положение, Опенушкин отвернулся и нашел себе занятие. Стал перевешивать на пожарные доски кирки и лопаты. Открыв ящик, он проверил, есть ли там песок, заглянул и в бочку с водой. «Сюда, к бочке!» И подошел Андрей Николаевич. «Что-то важное и тревожное» выражало его лицо. И Опенушкин, чуть напуганный, невольно глянул назад, на дорогу уж, не катит ли какой-нибудь начальник,